ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Понятие развития представляет собой продолжение понятия о реакциях и шоках. Принципиальной разницы между ними нет, так как развитие в действительности слагается из ряда реакций, фиксирующих постепенно соответствующие клинические явления, так что в конце концов приходится условно говорить о стойком изменении личности, изменении, однако не имеющем ничего общего с процессом. Естественно, возникает вопрос – Почему в одних случаях реакция сглаживается, а в других дело оканчивается длительным изменением личности? Вопрос этот почти действенен с тем, какова разница между развитием и реакцией. Здесь надо указать на следующие основные моменты. Первый. Понятие о длительности вообще условно. Так, если взять клиническую казуистику сутяжного помешательства или так называемого травматического невроза, то мы увидим, что нередко типичные случаи этих заболеваний заканчиваются почти полной реституцией. второе Сила и длительность шока, действие шока может быть кратковременным, повторным, длительным, все это имеет свое особое значение, не одинаковое для различных психопатий, могут быть чрезвычайно разнообразными, и при слабой сопротивляемости психики того или иного больного легко могут создаться условия для такого длительного течения, которое делает нецелесообразным применение понятий реакции. Наиболее существенно то обстоятельство – что явления реакции имеют тенденцию фиксироваться под влиянием повторного действия шоков на основе механизма закрепления условных рефлексов. Этим механизмом, вероятно, обусловливается и длительное существование в психике различных чуждых наслоений. Будет ли это дурное настроение, явившись результатом тяжелой потери, или закрепившееся состояние тревожного ожидания и страха у человека, долго подвергавшегося преследованиям и репрессиям? В таких случаях обыкновенно образуются навыки, уже туго поддающейся устранению, и развиваются длительные состояния своего рода упадочности, которые препятствуют, в свою очередь, корректированию реальных соотношений. Четвертое. Определенно необходимое участие органических факторов по истечении более или менее длительного периода действия того или иного шока устанавливаются непорядки в вегетативной нервной системе, эндокринном аппарате, сосудах и прочем. В организме пациента устанавливается своего рода циркулус витиозус. Пятое. К перечисленным моментам надо прибавить еще тот факт, что некоторым типам конституции по самой психологической структуре свойственна длительность реагирования, что делает очень затруднительным различие между реакцией и развитием. Это соображение, например, имеет значение при оценке реакций у эпилептоидов и у ряда других психопатов. Гораздо более глубока и значительна граница, отделяющая развитие от процесса. Помимо случаев комбинации с артериосклерозом, сифилисом, сениумом, здесь речь идет главным образом об отличии интересующих нас случаев постепенного изменения личности под влиянием психических, ситуационных факторов от фатально развивающихся под влиянием каких-то абиотрофических процессов проградиентных упадочных состояний, наблюдаемых нами, например, в долго случаях мягкотекущих шизофрении и эпилепсии и здесь разница в конце концов условная но все таки в случаях процесса имеется какая то определенная анатомическая база в головном мозге при развитии же дела не в мозговых анатомических изменениях а в закреплении функциональных неправильностей в пределах анатомически нормального аппарата другими словами состав мозговой машины сохраняется в целости но действует она все таки неправильно точно так же как при реакциях мы утверждаем существование обратного соотношения в разных случаях между участием конституционального и ситуационного факторов. Так и в развитии можно наметить два разных типа их соотношения, тип конституциональный и ситуационный. Конституциональное развитие опирается на личность, ситуационное же на травму. Соответственно этому первое имеет течение постепенное и эволюционное, второе же в связи с реакциями носит характер сдвигов. Кроме того, первый носит характер преимущественно количественного изменения личности, а второе в известной степени качественного, Наконец, ситуационное развитие пользуется конституцией больного не полностью, не целиком, а частично, избирательно, соответственно, характеру и содержанию ситуации. Переходя к описанию частных клинических форм, мы прежде всего считаем необходимым указать, что основные типы развития психопатических личностей нами уже намечены при описании отдельных психопатий. Здесь мы выделим только несколько особенно ярких и эксквизитных его типов требующих к себе особого внимания в учебниках психиатрии, часто выделяемых как особой болезни. Именно, первое, астеническое развитие, охватывающие случаи развития нервного характера, описанное Адлером, и травматический невроз. Второе, развитие с явлением обсессии. Третье, развитие импульсивных навыков. Четвертое, сексуальной психопатии. Пятое, наркомании. Шестое, параноической, аналогичное ему с фиксированием сверхценной идею фанатиков элементов ситуационных более всего в первой группе, и количественно представляющий один из самых многочисленных отделов нашего подразделения. В остальных резко выражена фактор конституциональный. Не надо забывать, однако, что разница и здесь очень условная. Во всех случаях мы имеем в виду не мертвые статические состояния, а живую динамику личности, в которой громадное значение имеют результаты жизненного опыта и жизненных шоков, причем нередко патологические построения больного являются как бы замещением неосуществленных требований его к действительности. Заметим, наконец, что в нашем изложении мы не заинтересованы полнотой фактического содержания, хотя все же нам придется зарегистрировать в наших рубриках тот основной клинический материал, который уже занесён в ином расположении освещений на страницах учебников.